В первые месяцы супружества она занималась благоустройством дома. Зима выдалась суровая. С января по апрель снег на горе не таял, и замерзшие листья на перстянок висели поникшими, будто уши дохлых ослов. Каждое утро Мэри приникала к окну спальни, всматриваясь в лиственницы. Черные они или белые отыни. Скотина в мороз замирала и затихала. Из от швейной машинки долетал до самого загона для окота овец. Мэ решила критоновый полог для кровати и зеленые плюшевые шторы для гостиной. Разрезала старую нижнюю юбку из красной фланели и сделала лоскутный коврик с розами, чтобы положить перед кухонным очагом. После ужина она садилась на скамью с высокой прямой спинкой, раскладывала вязание на коленях и бралась за крючок, и Амос не мог налюбоваться на своего умелого паучка. Сам он работал в любую погоду, пахал землю, ставил изгороди, рыл канавы, прокладывал дренажные трубы, возводил стены методом сухой кладки. В шесть часов вечера, усталый, как собака и грязный, он возвращался в дом. Кружки горячего чая и теплым домашним тапочками. Иногда он приходил промокший до нитки, и от него до самого потолка взвивались клубы пара. Она даже не представляла, насколько он вынослив и упрям. «Сними мокрое!» — распекала она его. «А не то схватишь воспаление легких и умрешь!» «Обязательно!» — усмехался он и выпускал ей в лицо колечко табачного дыма. С ней он обращался как с хрупким предметом, который достался ему случайно и мог запросто сломаться в его руках. Он очень боялся ненароком сделать ей больно или дать волю своему горячему норову. Один вид ее корсета из китового уса вызывал у него жалость и умиление. Даже нить бы он обливался раз в неделю в помывочной. Теперь же, боясь оскорбить ее нежные чувства, завел обычай приносить горячую воду прямо в спальню. Под гравюрой Холмана Ханта на умывальнике стояли кувшины миска ментоновского фарфора с узором из сплетенных листьев плюща. И перед тем, как надеть ночную сорочку, Амос раздевался до пояса и намыливал себе грудь и подмышки. Рядом с мыльницей горела свеча, и Мэри бывало откидывалась на подушку и следила за отцветами пламени. В бакенбардах ее мужа мерцали красные искорки. Вокруг плеч появлялся золотой ободок, и по потолку двигалась большая черная тень. Когда он догадывался, что она наблюдает за ним сквозь полок, ему становилось неловко. Он наскоро выжимал губку, задувал свечу и вместе с ароматом лавандового мыла приносил с собой в постель запах скотного двора. Утром в воскресенье они ездили в Леркин-Хоуп принимать святое причастие в приходской церкви. Мэри благоговейно держала обладку на влажном языке. «Тело Христова досохранит да меня в жизнь вечную». Благоговейно подносила к губам чашу с вином. «Кровь Христова досохранит да меня в жизнь вечную». Потом, устремляя взгляд на латунный крест в алтаре, пыталась сосредоточиться на страстях Господних но мысли ее принимались блуждать и возвращались к крепкому, живому телу мужа, сидевшего рядом. Большинство их соседей ходили в неангликанские молельни. Их недоверие к англичанам было намного веков старше религиозного нонконформизма и восходило еще ко временам пограничных баронов. С особой подозрительностью относились к мэри здешние женщины, но вскоре она завоевала их симпатии. Домашний быт, который она обустроила, стал предметом зависти всей долины. И по воскресеньям к вечернему чаепитию, если только не было гололеда, ко двору видения подъезжали четыре или пять двуколок запряженных пони. За теми в доме новоселов были Риу Вен и Джонсоны, Рут и Дай Морган из Бейли, Молодой Хейнс из Красного Даррена и Откинс Гроб, косолапый бедолага, который приходил, ковыляя с другой стороны горы из Крайк и Феду. Гости являлись чинными лицами с библией под мышкой. На вся их набожность мигом улетучивалась, стоило им взяться за испеченный мэри фруктовый пирог или за узкие длинные коричные тосты, или за коржики, намазанные густыми сливками и земляничным джемом. На этих чаепитиях Мэри выступала полноправной хозяйкой. Ей казалось, будто она уже много лет замужем за фермером. А тем делам, которые ежедневно требовали ее труда — сбить масло, напоить телят, задать корм птице — она не научилась совсем недавно, а знала их с измерства. Она радостно щебетала о парше, о коликах или о воспалении копыт. «Ума не приложу», — говорила она. «Отчего в этом году кормовая свекла такая мелкая уродилась? Или у нас так мало сена, не знаю даже, хватит ли на зиму?» Амас, сидевший на другом конце стола, слыша такое сгорал от стыда. Ему не нравилось, что его умная жена строит из себя дурочку. А она, если замечала, что он с трудом скрывает досаду, Сразу же меняла тему и принималась развлекать гостей акварелями из своего индийского альбома. Она показывала им Тадж-Махал, речные пристани, где сжигали покойников и голых йогов, сидящих на гвоздях. — А слоны? Они очень большие? — спрашивал Уоткинс-Гроб. — В три раза крупнее ломовой лошади. — отвечала она, и коллега корчился от смеха, представляя себе такую невидаль. Индия была слишком далекой, большой и непостижимой страной, чтобы расшевелить в валийцах воображение. Однако Амос никогда не уставал напоминать об этом гостям. Мэри ступала по стопам самого Господа. Своими глазами видела нарцисс Саронский. Для нее Кармель, Фавор, Хеврон и Галилея были такими же зримыми и осязаемыми, как, скажем, Рулин. Глазгум или Ланфинхангел Нант Милан. Большинство родноширских фермеров знали Библию вдоль и поперек и предпочитали Ветхий Завет Новому, потому что в Ветхом Завете больше говорилось о скотоводах. А Мэри так ярко, так живо рассказывала о Святой Земле, что у гостей перед глазами проплывали их любимые персонажи Руфь с колосьями на поле, Иаков с Исавом. Иосиф в разноцветном плаще, а Гарри сгнанится, мучая моя жаждой в тени колючего кустарника. Конечно, не все верили ее рассказам. Самой недоверчивой была ее свекровь — Ханна Джонс. Они с Сэмом завели обычай являться без приглашения. Ханна, закутанная в черный платок с бахромой, нависала над столом, жадно поедала сэндвичи и вечно нагоняла на всех тоску или чувство неловкости. На одном из воскресных чаепитий она вдруг прервала мэри на полусловие и спросила, не бывала ли она случаем в Вавилоне? — Нет, мама. Вавилон же не на святой земле. — Конечно, — поддакнул Хейнс из Красного Дарона, Он не на святой земле. Сколько бы Мэри ни старалась угодить свекрови, старуха не взлюбила невестку с первого взгляда. Она испортила свадебный завтрак, назвав молодую «Ваша светлость». А первый семейный обед закончился слезами, когда Ханна выставила скрюченный палец и с глумливой усмешкой изрекла. «Старовато уже детей вынашивать, а?» Ни разу не было такого, чтобы она заявилась к молодым и не нашла к чему придраться. То к салфеткам, свернутым в виде кувшинок, то к банке для повидла, то к соусу из каперсов для баранины. А после того, как Ханна высмеяла серебряную подставку для тостов, Амос велел жене убрать этот предмет подальше, чтобы не стать посмешищем. Он и сам стал бояться визитов матери. Однажды она на наконечником зонтика любимого терьера Мэри, и с того дня песик всегда скалил на старуху зубы и норовил юркнуть ей под юбку и цапнуть за лодыжку. Чаша терпения переполнилась, когда Ханна выхватила из рук невестки масло и крикнула: Не пускай хорошее масло на выпечку. Мэри, чьи нервы и так были на пределе, не выдержала и крикнула в ответ. Ну а вы на что его пустите? На себя, наверное. Амос, хоть и любил жену, хоть и понимал, что права она, бросался на защиту матери. Мама хочет как лучше, говорил он. Или ей не сладко в жизни пришлось. А когда Ханна отводила его в сторонку и принималась жаловаться на мотовство Мэри и на ее упрямство, он не прерывал ее тирады и поневоле соглашался с ее словами. Правда заключалась в том, что все благоустройства Мэри доставляли ему не столько радость, сколько неудобство. Безукоризненно вымытый пол становился преградой для его грязной обуви. Камчата и скатерти делались укором его застольным манерам. Романы, которые Мэри читала вслух после ужина, нагоняли на него скуку, а уж еда, приготовленная ею, часто оказывалось на его вкус попросту несъедобно. В качестве свадебного подарка миссис Бикертон прислала «Домоводство миссис Битон, И хотя собранные там рецепты совершенно не годились для деревенской кухни, Мэри прочитала книгу «От корки до корки» и стала заранее планировать меню. И вот, вместо вполне предсказуемых вареных окороков, пудингов и картофеля, Она подавала на стол кушанья, о которых ее муж никогда даже не слышал. Фрикассей с цыпленка или рагу из зайчатины, а то и вовсе баранину под рябиновым соусом. Когда Амос стал жаловаться на запоры, Мэри сказала, «Значит, нам нужно выращивать салатные овощи». И принялась составлять список семян для рассады. Но после того, как она предложила отвезти целую грядку под спаржу, он чуть не впал в ярость. Да что она в самом-то деле? Неужто воображает, что за благородного вышло? Буря грянула, когда Мэри решила поэкспериментировать с мягким индийским карри. Амос начал было есть и не смог, выплюнул. Не нужна мне твоя паршивая индийская дрянь. Прорычал он и грохнул тарелку с едой прямо на пол. Она не стала подбирать куски и осколки, побежала наверх в спальню и уткнулась лицом в подушку. Муж не пошел за ней следом и не попросил прощения на утро. Он завел обыкновение спать под открытым небом, а вечерами надолго уходил куда-то с бутылкой в кармане. Однажды дождливым вечером заявился домой пьяный. Усевшись на стул, он с диким видом уставился на скатерть и то сжимал, то разжимал кулаки. А потом встал и, качнувшись, двинулся к жене. Она вся сжалась и выставила локоть. — Не бей меня! — даже не думал. Промычал он и снова выскочил в темноту. В конце апреля в саду набухали розовые почки, а над горой козырьком нависало облако. Мэри дрожала у каминной решетки и слушала неустанный плеск дождя. Дом впитывал влагу как губка. Сквозь слой побелки проступали безобразные круги плесени. Обои вспучились. Бывали дни, когда ей казалось, что она уже много лет просидела в этой сырой сумрачной комнате в западне с раздражительным мужчиной. Она смотрела на свои руки, все в трещинах и вальдерах и думала о том, что преждевременно состарится, очерствеет и подурнеет. Она даже забыла, что когда-то у нее были отец и мать. Краски Индии давно померкли, и Мэри стала отождествлять себя с одиноким, изломанным ветрами терновым кустом. Из окна виднелся ее силуэт на гребне утеса.